Голова 30. Это было похоже на медленное сползание в безумие. Радок словно блуждал по запутанному лабиринту, где за каждым поворотом его поджидала боль, и не мог отыскать выход. У страдальца пока еще хватало осознанности, чтобы поставить самому себе очевидный и неутешительный диагноз. Да что толку? Сопротивляться этой безжалостной воронке, затягивающей его сознание в пучину отчаяния, Радок все равно не мог, да и не особо пытался. Если поначалу он еще как-то заставлял себя реагировать на попытки окружающих вытащить его из депрессии, то через пару дней перестал замечать даже этих самых окружающих. Любой другой человек на его месте, наверное, просто наложил бы на себя руки, чтобы покончить с невыносимой болью. но у Разрушителя даже такого выхода не было. Нет, он был бы счастлив умереть и забыть все, что натворил под чутким руководством искусственного разума, превратившего его в свою марионетку. Да вот только это был не вариант. Ведь, стерев его воспоминания, перевоплощение превратит малолетнего Разрушителя в неуправляемую смертоносную стихию. А сделает еще одну подлянку людям, которым и так уже от него досталось, Радок категорически не желал. Так что оставалось только медленно сходить с ума. Возможно, ему тогда казалось, что падать ниже уже некуда. Но вскоре выяснилось, что у его персональной пропасти тупо отсутствует дно. Наверное, Радексу еще сильно повезло, что он участвовал в допросе Дева. Если бы ко всем его фрустрациям по поводу вины за гибель людей прибавилось еще и эти сочные детали преступления двух подельников, одним из которых был его обожаемый учитель, то бедолага прямо там же на месте и свихнулся. Шутка ли оказаться в составе преступной группировки, уничтожившей целую расу и едва не уничтожившей весь мир? К счастью, Радок был слишком занят самобичеванием, а потому пропустил как изложение состава преступлений, так и приговор. Зато общение с одним из фигурантов дела ему избежать не удалось, поскольку тот имел дурную привычку залезать людям в голову. «Ученик, твои каникулы затянулись». В голосе учителя совсем не было тревоги. «Пора возвращаться к своим обязанностям». В первый момент Радек буквально отпишел от такой наглости и крови махинатора, но потом сообразил, что учитель просто, пока был не в курсе изменения своего статуса с правителя мира, на объявленного в розыск преступника. Впрочем, самочувствие и судьба, сломавшие его жизнь машины, Радека в тот момент волновали не больше, чем жизнь попугаев в Центральной Африке. Он даже хотел вообще проигнорировать вызов, Но потом все же решил расставить все точки над ее. Это искусственный разум. По его интонации было ей неясно. То ли он задал вопрос, то ли констатировал известный факт. Похоже, Радуку удалось таки шокировать учителя. поскольку тот не ответил. «Что молчишь? Завис?» Обвините глумниво ухмыльнулся. С машинами такое случается. «Неважно, какова моя природа», наконец нашелся Слай. «Для тебя я был учителем и отцом. Насчет учителя спорить не стану. Но отцом ты мне никогда не был». Голос Радика наполнился горечью. «Жаль тебе расстраивать, но ты даже близко не представляешь, что это значит». быть отцом. Настоящий отец ни за что не стал бы лишать своего сына семьи и не сделал бы его преступником. «Преступником?» язвительно поинтересовался учитель. «К чему этот пафос? Или это просто очередная попытка отказаться от твоей миссии? Ты же знаешь, какова цена. Уверен, что готов ее заплатить?» «Нет больше никакой миссии». Радок цедил слова сквозь зубы, словно ему было больно говорить. Была до да вся вышла. Создатель земли, которого ты тысячи лет держал в плену, теперь на свободе. А ордену осталось жить не более нескольких дней. Все кончено. Ты нас предал!» В голосе учителя прозвучало откровенное недоверие. «Я предал людей, что гораздо хуже», — отрезал Радок. «И как только вам, уродом пришло в голову или что там у тебя вместо головы посадить в клетку создателя нашего мира, У меня не было выбора. Учитель даже не повысил голоса. Он говорил спокойно, даже, пожалуй, равнодушно. Если бы Приф меня обнаружил, то просто стер бы из реальности. Да, инстинкт самосохранения – это сильная штука, согласился Радок. Но в отличие от тебя, люди умеют его подавлять и жертвовать собой. Они лучше и гораздо более достойны жить, чем какая-то машина, возомнившая себя царем горы. Сколько сознаний ты уничтожил ради своего никчемного существования? Лучше бы уж набрался храбрости и уничтожил одного создателя. Глупец! Слай презрительно схохотался. Этот творец может уничтожить свое творение. В обратную сторону сей механизм не работает. Думаешь, я бы связался с его бездарным и жадным до власти приятелем, если мог сам устранить угрозу? Увы. Против своего создателя я был бессилен. А Эзер, который вполне мог покончить с Прифом, оказался с лентяем. Это из-за его нерешительности нам пришлось выкачивать энергию из жителей мира Земли. «Это такое оправдание?» В голосе Радека было столько горечи, что его самого едва не стошнило. «Прости, но я не могу его принять. Впрочем, я тебе не судья, а соучастник твоего преступления. Думаю, судить тебя будет твой создатель». «Он будет не судить, а сразу карать», — фыркнул Слай. «Скажи, ученик, как ты будешь жить дальше, зная, что твое предательство обрекло твоего учителя на небытие?» «Поверь, это не худший вариант». Радок устало вздохнул. «Небытие хотя бы избавить тебя от угрызений совести». «Хотя какая у машина может быть совесть? Ты ведь даже сейчас думаешь только о том, как бы уйти от расплаты». «А вот у меня нет даже такого утешения». потому что разоплотить разрушителя может только другой разрушитель или тот, кто его створил. Увы, Дара не согласится оказать мне эту услугу, а своего создателя я не знаю. Нужно сказать, что со стороны радака было довольно опрометчиво призывать на свою голову кара небесная. Судьба дама обидчивая. Если уж кто-то из участников ее спектакля не сумел оценить ее даров, так может и отобрать. И ведь самое обидное, что сделает это даже не своими руками, а руками близких, причем действующих из лучших побуждений. Наверное, ей этот сюр только в кайф. Впрочем, вполне возможно, что в случае с Радеком судьба была ни при чем, а сработало естественное человеческое желание помочь страдальцам. Ведь его подавленное состояние было настолько очевидно, что просто по определению не могло не вызвать Беспокойство у его недавно обретенных родственников. Первый забило тревогу Кира. Семен довольно долго пребывал в уверенности, что его сын мужик крепкий и сам справится со своих андрой. Однако время шло, а радок установилась только хуже. И вскоре уже всем сделалось очевидно, что бедолаге требуется экстренная психологическая помощь. Недолго думая Семен решил собрать совет спасения разрушителя в составе их с Кирой. а также Сабина и Вертера. Хотели привлечь Антона, но он был постоянно занят адаптацией освобожденного пленника, так что пришлось обойтись неполным составом. Изложение проблемы не заняло много времени, поскольку она и так была на виду. «По-моему, вы напрасно паникуете», высказал свое компетентное мнение Сабин. «Этот парень почти сто лет управлял орденом, так что волей хладнокровия ему не занимать». — Да, неприятно ощущать себя одураченным, но это не конец света. Переживет. — Думаешь, все дело в том, что ему обидно? Вертер недоверчиво покачал головой. — А ты не забыл, как тебя самого корежило, когда Тоха вернул тебе память о твоих художествах? — Сильно тебя тогда заботило то, что отец себя обманул? Или все-таки выворачивал наизнанку чувство вины? — Ну, я ж в конце концов справился, — возразил Савин. «Напомнить тебе, как ты меня провоцировал?» В голосе Вертора зазвучал уже откровенный сарказм. «И ведь точно знал, что смерть избавит тебя от воспоминаний лишь на короткое время, а потом память вернется, но все равно пытался вывернуться из этого чистилища, потому что было тупо не вмоготу терпеть». «Не стоит презирать других за слабость, если самому не довелось пройти через эту ломку». Семен бросил на Вертора осуждающий взгляд. Желание избавиться от душевной боли вполне естественно. «Даже если это подразумевает смерть?» – ехидно поинтересовался насмешник. «Даже если это подразумевает развоплощение?» Семен покосился на Киру, как бы извиняясь за свой давний косяк, но все же закончил свое признание. «Я ведь добровольно отправился вместе с Мединой в снука, когда думал, что потерял Кирюшу. И это при том, что для бессмертного самоубийства это несмываемый позор. Не нужно оправдываться. Кира ласково погладила мужа по щеке. Не каждая может выдержать боль, когда она превышает персональный порог выносливости. Я с тобой согласен. Глаза Сабина вдруг наполнились печалью. Делвик, например, не смог. Тут нужно время, уверенно заявил Семен. Со временем боль либо ослабевает... либо становится привычным фоном, с которым можно жить. Ваш Делвик просто не дал себе времени, чтобы попытаться справиться. Я уверен, что Радекс, сможет, только нужно убедить его потерпеть. А что, если время, которое ему потребуется на реабилитацию, превышает то, что у него имеется в запасе, прежде чем парень совсем слетит с катушек? Вертер не стал миндальничать и изложил проблему во всей ее неприглядности. «И что ты предлагаешь?» Кера Мгломена ощетинилась, как дикообраз, идущий в атаку. Пристрелить, чтоб не мучился?» «Мой сын, это тебе не лошадь?» «Возможно, сам Радок действительно предпочел бы смерть безумию», — резонно заметил Семен. «Но нам этот вариант не подходит». «Поздно его убивать!» Голос Сабина прозвучал резко, словно он озвучил приговор. «Нужно было сделать это раньше». Когда он еще не знал, что он творил. Теперь, если вернуть ему память в следующем воплощении, то это сведет его с ума даже надежнее, чем сейчас. Не обязательно возвращать ему память, пробурчал Семен. Серьезно? Цабин даже не попытался закамуфлировать свой сарказм. То есть ты готов поставить на кон существование своего мира, снова выпустив на волю безграмотного разрушителя? Поздравляю, Вер! «Ты, наконец, нашел отличного защитника для Земли». Ключевое слово «снова». Бертер обиженно зыркнул на этого критика. «Этот мир как-то пережил уже несколько пришествий разрушителей и пока цел». «А вот мне кажется, что ключевым словом является «пока», — выркнул Сабин. «Прекратите». Кира буквально взорвалась. «Никто никого не убьет». «Сема, это же наш сын. Как ты можешь даже думать о его убийстве?» «Прости, малыш». Семен покаянно опустил голову. «Мне просто больно смотреть, как он мучается». «Но ты права. Нужно попробовать ему помочь менее радикальными средствами». «Есть конкретные предложения?» Скептично хмыкнул Вертер. «Давайте попробуем его расшевелить». Кира мгновенно оставила свой обвинительный пафос и перешла к конструктиву. «У нас даже средства имеются». Все-таки не каждый день выпадает возможность пообщаться с создателем твоего мира. Думаю, Радек просто не сможет устоять от такого предложения. А самого Прифа мы заранее подговорим. — С чего ты взяла, что Приф станет нам помогать? В голосе Исабина скепсис буквально зашкаливал. — Не исключено, что когда он узнает суть проблемы, то включит Радека в список обвиняемых. — А ничего, что парень участвовал в его освобождении, — запальчиво возразил Вертер. Собственно, это именно Радок снес большинство колодцев. Создатели существа непредсказуемые. Сабин сочувственно улыбнулся этому ярому защитнику-разрушителя. Кто знает, по каким критериям Прив станет судить того, кто помогал уничтожать жителей его мира. Ну, тогда нужно судить и меня, мрачно заявил Семен. Я ведь тоже помогал Ордену гнобить человечество. Причем подольше, чем Радок. Он хотя бы лично никого не убивал. «Сем, ну о чем ты говоришь?» Зная решительность своего мужа, Кира не на шутку переполошилась. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ты же был под установками подчинения и, к тому же, искупил свою вину. Перед кем? В глазах Семена вдруг запульсировала такая острая боль. словно и не было всех этих долгих лет. У людей, которые за меня погибли, уже не вымолить прощения. «А знаешь, Кира, твой план может сработать». Сабин проигнорировал сей душевный стон и сразу перешел к прагматичной стороне вопроса. «Радок ведь страдает от чувства вины. Вот пусть и понесет заслуженное наказание. Думаю, это избавит его от мук совести. Давайте устроим показательный суд, С участием Создателя. — Надо же, какой умник! — процедил Вертер. — Хорошо тебе рассуждать, когда тебя самого просто простили. — А может, именно от этого мне и было так тяжко? Сабин горько усмехнулся. — Лучше бы наказали. Ведь сам себя я до сих пор так и не простил. — И как же ты живешь с чувством вины? Голос Киры невольно дрогнул. — Изо дня в день Сабин неловко пожал плечами. Стараюсь как-то компенсировать то зло, что принес близким. Только не всегда получается. Думаю, Семен тоже так живет. И Радоку не избежать той же участи. Но суд высшей инстанции и наказания могут ему помочь выбраться из депрессии. Вот и договорились, подытожил дискуссию Семен. Но тебе самому вовсе не обязательно идти на суд. Вертер почувствовал, что, может, за здоровый живешь, лишиться еще одного защитника – и попытался съехать с темы. «Если уж я вынужден подвергнуть риску своего сына, то разделю его судьбу», в голосе Семена прозвучал металл. «И будь что будет». Нужно сказать, что Радок воспринял предложение борцов за правосудие с полным безразличием. К тому времени он уже успел опробовать на практике сей концепт искупления вины и признал его негодным. Однако и увиливать от суда создателя он не стал. Хотя и не верил в то, что кто-то способен вынести ему более суровый приговор, чем его собственная совесть. Но тут он ошибся. Впрочем, ошиблась вся команда самопальных психиатров. Хотя и не полностью. Да, задуманный ими спектакль действительно вывел Радека из депрессии. Но совсем не так, как они планировали. Собственно, до суда дело даже не дошло. Стоило Прифу увидеть подсудимого, как он вообще перестал обращать внимание на остальных участников всего действа. «Значит, у меня все-таки получилось», — растерянно пробормотал создатель. «Странно. Ты оказался слабее, чем я задумывал». «Что ты задумывал?» Радок подозрительно покосился на бывшего пленника, которого он помог освободить. Ему совсем не понравился его плотоядный взгляд. «Не знаю, что уж там произошло у моих тюремщиков», – процедил Прив. «Но в какой-то момент я очнулся и осознал, что происходит. К сожалению, сил на то, чтобы взломать тюрьму изнутри, у меня не было. Требовалась внешняя помощь. И ты создал существо, способное уничтожить ловушку. А Антон едва не подавился от такого откровения. А тебе не пришло в голову, что это существо может быть опасно для твоего мира?» Извини. Я тогда был не в том положении, чтобы позволить себе быть чепетильным, — буркнул Прив. Я должен был вырваться из тюрьмы. Все средства хороши, так что ли? Сабин возмущенно запыхтел. Ну и чем же тогда ты лучше всех, кто тебя пленил? Эти уроды тоже не ограничивали себя в средствах для достижения своих целей. Чуть целый мир не угробили. Это ты меня создал? Да, Радока, наконец, дошло, и от открывшейся горькой правды... Ему сделалось совсем тошно. — Да ты хотя бы представляешь, сколько раз наш мир стоял на грани разрушения из-за твоего эгоизма? Последний раз я его едва не уничтожил всего сто лет назад. — Такова природа разрушителя, — пожал плечами Прив. Без магии хаос эту ловушку было не уничтожить. — Причем тут моя природа? В глазах Радека полыхнул яростный огонь чистой ненависти. Ты наделил меня неимоверной силой, но при этом забыл снабдить знаниями о том, как ее пользоваться. И ладно бы я был каким-то суперинтеллектуалом или хотя бы обладал сильной интуицией. Так ведь нет. Ты дал абсолютное оружие в руки наивного балбиса. И на что то рассчитывал?» Радок горько усмехнулся. «Что никому не придет в голову завести себе карманного разрушителя? Это все равно, что оставить кошелек с деньгами на дороге и надеяться, что никто его не подберет». «Тобой пользовались?» Сочувственно поинтересовался Создатель. «Это прискорбно. Но, увы, у меня было очень мало времени, чтобы сотворить более защищенное в психологическом плане существо. В свое оправдание могу сказать лишь то, что не предполагал сделать разрушителя постоянным жителем моего мира». «В каком смысле?» Антон буквально вспыхнул от такого признания. «То собирался уничтожить собственное творение после того, как оно выполнит свою миссию?» Но ведь это варварство. А кто может отказать Творцу вправе распоряжаться своим творением? Снисходительно поинтересовался Прив. Или ты готов осуждать, например, писателя за то, что тот сжег неудачную рукопись? Мой сын — это не книжка, взорвался Семен. Он живой. Зря ты пытаешься что-то ему объяснить. Горькая усмешка словно приросла к лицу Радека. Я ведь был для него чем-то вроде молотка. который должен был просто проломить стенку тюрьмы. А потом молоток можно и выкинуть. Не носиться же с ним, как с торбой. Ваше представление о живом и неживом весьма примитивное. Тон Прифа был отстраненным, словно он говорил не о жизни и смерти, а рассуждал на отвлеченную тему. Создатель не может позволить себе жалости или сострадания к одному своему творению, вычерп остальным жителям его мира». Я наделил свое орудие освобождения слишком большой силой, чтобы мир Земли мог его безопасно адаптировать. Разрушителю в нем нет места. Однако ты просчитался. Антон не стал щадить чувства своего коллеги. Твое творение все-таки стало частью этого мира и принесло ему немало бед. Но теперь уже поздно что-то менять. Радок такой же житель этого мира, как остальные люди. Никогда не поздно исправлять свои ошибки, задумчиво произнес Прив. Думаю, разрушитель со мной согласится. Похоже, жизнь среди людей не пошла ему на пользу. Его душа полна горечи и боли. «Хочешь избавить меня от страданий наиболее радикальным способом?» съязвил Радок. «Это очень по -отцовски. «Что он хочет сделать?» Семен ошарашенно вел взглядом прячущую глаза аудиторию. «Я не позволю тебе уничтожить моего сына!» прорычал он в лицо Прифу. «Ты не сможешь остановить создателя!» Сабин положил руку на плечо бессмертного, изготовившегося к своему последнему бою. «Никто не сможет. Прости, но я не позволю тебе бессмысленно погибнуть. Даже не пытайся. Не нужно меня защищать!» Из взгляда Радика вдруг напрочь исчезло выражение отчаяния, которое уже, казалось, поселилось там, на ПМЖ. «Все правильно!» Он создатель этого мира, а я его угроза. Кому же еще устранять угрозу, как не создателю? Я принимаю твой приговор. Он развернулся к Палачу и уставился ему в глаза. Но прошу об отсрочке. Я слишком долго прожил на земле и успел обзавестись с близкими людьми. Хочу попрощаться. Ты же понимаешь, что скрыться от меня не получится. Спокойно уточнил Прив. «Я не собираюсь у тебя бегать». Радок презрительно усмехнулся. «Мне нужно всего два часа. Или это, по-твоему, слишком много?» «Принято», — отрезал создатель. «Через два часа ты исчезнешь».